Глава 5 Встречала Лейли только госпожа Мартиника, которую она знала по видеозвонкам. «Лейли!» — немолодая крепкая женщина радушно обняла девушку, и у путешественницы набежали на глаза слезы. Она помнила этот запах горьковатых местных орехов, моря и фруктов. Тётя, Вернув объятие, девушка немного растерялась, потому что её вдруг крепко взяли под руку и потянули в тень навеса. Испуганно оглянувшись, Лаэли уставилась на светловолосого мужчину с мрачным лицом. «Ах, детка, мы забыли тебя предупредить», — махнула рукой тётя, догоняя племянницу. «Это твой телохранитель. Он уже приступил к своим обязанностям». Не мой и некрасивый, но успел показать моим парням, что дорогого стоит. Извини, что пришлось приготовить для тебя такого страшного охранника. Просто нашим я доверять не могу. Тётушка поджала губы. Они все родились и выросли на Арассе, а этот, куплен на станции Magic. Не имеет здесь родни, связи и не говорит. Вот, держи. Госпожа Мартеника надела на руку Лейли тоненький, почти невесомый браслет-цепочку с изящным цветком. «Что это?» — поинтересовалась девушка, отходя под навес. «Это твоя связь с телохранителем», — ответила тетушка с улыбкой, рассматривая племянницу. Все же Лейли превратилась в удивительную красавицу. Не яркую, а скорее утонченную изысканную, как мать. Девушка оторопела уставилась на блондина. Он был высоким, статным, но очень худым, а еще явно подволакивал ногу, и на лице виднелись старые шрамы. Связь? Браслет соединен с его ошейником. Он получает сигналы, если с тобой что-то не так. Как же он поймет, если он не говорит? «Галакт он знает», — отмахнулась тетушка. «И подозреваю не только Галакт, а говорить не может, потому что у него язык отрезан. Видимо, слишком много знал или неосторожно болтал». «Идем, дорогая. Тебе нужно отдохнуть и переодеться с дороги. А потом я познакомлю тебя с обитателями дома». Лэли пошла за тетушкой, борясь с желанием — Повернуться и посмотреть на телохранителя более внимательно. Она и не слыхала о таком варварстве, как удаление языка. Интересно, его можно восстановить. Покои наследницы были устроены с большим вкусом, удобством и роскошью. Однако наученная няней Лейли в первую очередь сама обошла комнаты, задёрнула шторы, расщелкнула выключателями системы кондиционирования и освещения, нашла и заблокировала парочку глазков видеокамер, вынула из сокваяжа набор косметики и включила подавители сигналов и генератор помех. Только после этого она отправилась в ванную, выставив всех служанок и поставив телохранителя у двери.